Глава 58. Гриверы почти мгновенно остановились, втянув в себя свои страшные орудия и вырубив прожектора. Моторы внутри киборгов выключились. Все затихло. И эта дверь... Томас вырвался из когтей своего преследователя и рухнул на пол. Несмотря на множество порезов и ссадин на спине и плечах, им овладело такое ликование, что он даже не знал, как его выразить. Он хватал ртом воздух, смеялся, всклипывал, плакал, опять смеялся. Чак бочком отодвинулся от гриверов и стукнулся от Терезы. Та сжала его в объятиях, крепко притиснув к себе. «Это всё ты, Чак!» — твердила она. «Мы так закопались в дурацком коде, что и в голову не приходило осмотреться и найти что-то, на что можно нажать! сжать. Последнее слово! Последний кусочек головоломки!» Томас снова засмеялся и удивился, что он ещё способен на это. После всего через что пришлось пройти. «Она права. Это ты спас нашу шкуру, парень. Я же говорил, ты нам понадобишься!» Томас поднялся на нанге и полез обниматься с остальными. Он был на седьмом небе от счастья. «Чак, ты прям долбанный герой!» «А как там с другими?» — кивнула Тереза на вход в нору. Ликование Томаса поутихло, он тоже обернулся к люку в потолке. И, словно отвечая на его вопрос, кто-то проскользнул в черное отверстие. «Минхо!» — залитый кровью и покрытый колотыми и резными ранами с ног до головы. «Минхо!» — радостно воскликнул Томас. «С тобой все в порядке? А как остальные?» Минхо, шатаясь, шагнул к закругленной стене туннеля, оперся на нее и остался стоять тяжело натужным дыша. «Мы потеряли массу людей. Там, наверху, столько крови. Самая настоящая бойня. А потом они вдруг все остановились». Он помолчал, набрал полные лёгкие воздуха и с шумом выпустил его. «Это всё вы... Не могу поверить, действительно сработало». Из Лёка вывалился Ньют, за ним Котелок, Уинстон и другие. Всего восемнадцать человек, считая Минхо. Теперь в тоннеле находился двадцать один приютель. Все, кто дрался в лабиринте, были еле живы, и зодоранная в клочья одежда насквозь пропиталась человеческой кровью и маслянистой слизью гриюров. «Что с остальными?» Томас боялся ответа на этот вопрос. Осталась половина», — еле слышно ответил Ньют. «Остальные мертвы». Больше никто не сказал ни слова. Воцарилось долгое молчание. Наконец Минхо прервал его. «Знаешь что?» — сказал он, выпрямляясь во весь рост. «Половина мертва, но вторая — это половина жива, черт возьми. И никого не ужалили, как Томас и говорил. Надо убираться отсюда». «Слишком много!» — горестно думал Томас. «Слишком много смертей!» Его радость поблекла, перешла в скорбь. Двадцать человек погибло. «Конечно, если бы они не попытались сбежать из лабиринта, то умерли бы все, один за другим». И хотя Томас лично знал не всех отдавших своей жизни приютелей, сердце у него болело за них. «Такое огромное количество трупов! Да разве можно это считать победой?» «Валим отсюда!» — сказал Ньют. «Живей!» «Куда валим?» — спросил Минху. Томас указал в конец темного туннеля. Мы слышали, там открылась дверь. Он постарался не думать о цене, заплаченной за победу, о потерянных детских жизнях. Тем более, что сами они вовсе еще не были в безопасности. «Тогда уходим!» Отозвался Минхо и, не дожидаясь реакции других, пошагал туда, куда указывал Томас. Ньют кивнул. Другие приютели отправились за Минхо. В конце концов у компьютера остались только Ньют, Чак, Томас и Тереза. «Я иду последним», — заявил Томас. Никто не стал возражать. Ньют, за ним Чак и напоследок Тереза исчезли в туннеле. Тьма поглотила их самих и лучи их карманных фонариков. Томас поплелся следом, даже не бросив прощального взгляда на мертвых гриверов. Минутой позже впереди раздался крик, потом второй, третий. Крики постепенно затихали, словно те, кто их издавал, падали в бездну. По колонии идущих прошел шепоток, и, наконец, новости достигли замыкающих. «Говорят, там в конце спускной желоб, вроде детской горки», — сообщила Томасу Тереза. У Томаса тошнота подкатила горло. Действительно, весьма похоже на игру, по крайней мере, для тех, кто сородил света. Он слышал затихающие крики и визг приютеля, оказавшихся в голове колонны. Затем последовали Ньют и Чак. В свете Терезиного фонарика тускло блеснул металлический желоб, круто уходящий вниз. «Думаю, выбора у нас нет», — передала она Томасу. «Я тоже так думаю». У него было сильнейшее предчувствие, что кошмар еще не кончился. Единственное, о чем он молил судьбу, чтобы в конце спуска их не поджидала очередная стая гриверов. Тереза с бесшабашным визгом скользнула вниз. Томас последовал за ней, не дав себе времени на раздумья. «Была не была, все равно хуже лабиринта уже ничего не случится». Он бросился в крутой полет по желобу смазанному для лучшего скольжения какой-то маслянистой гадостью, воняющей соляром и перегретым пластиком. Юноша попытался замедлить спуск, тормозя ладонями о стенки желоба но из этого ничего не вышло. Склизкая дрянь покрывала всё вокруг, и металл, и камень. Туннель эхом отзывался на и повизгивание приютелей. Томасом овладела паника. Ему так и мерещилось, что всех их проглотило какое-то гигантское чудище, и теперь они скользят вниз по пищеводу. того гляди, приземлишься прямо в гадостное содержимое его желудка. И словно мысли парня материализовались, запах изменился, теперь воняло гнилью и сыростью. Томаса затошнило, и ему стоило невероятных усилий не обливать себя с головы до ног. Туннель закручивался спираль, замедляя спуск, и вскоре Томас врезался в Терезу, угодив ей ногами в голову. Он тут же подобрался и почувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Они продолжали спуск. Время казалось немыслимо растянулось, а может и остановилось вообще. Они описывали круг за кругом в бесконечном штопоре. Желудок скручивал от отвратительного ощущения слизи на теле, от вони, от непрекращающегося вращения. Он уже собрался повернуть голову в бок и вырвать, но тут Тереза издала резкий крик. на этот раз эхо уже не было, а еще секунды позже Томас вылетел из туннеля и приземлился прямо на девушку. Повсюду, громоздясь друг на друге, валялись тела. Приютели, кряхтяя и постановая, пытались выбраться из кучи малы. Энергично работая руками и ногами, Томас удалось сползти с Терезы, и отдалившись еще на несколько футов, он, наконец, освободил свой желудок от его малоценного содержимого. Дрожа от пережитых волнений и не совсем соображая, что делает, он оттер рот ладонью и обнаружил что-то, покрытое маслянистой слизью. Он сел и без принялся вытирать пальцы о пол, одновременно оглядываясь по сторонам. Увидел, что все остальные приютели, приведя себя в относительный порядок, опять сбились тесной тесную группу и тоже осматриваются, пытаясь понять, куда попали. Когда Томас проходил через превращение, память показывала ему это место, но как следует он разглядел его только сейчас. Они находились в просторном подземном зале, таком обширном, что мог бы вместить десяток берлог. Все помещение, от пола до потолка и от стены до стены, было забито различной аппаратурой, опутано проводами и уставлено компьютерами. Справа от Томаса стороны зала стояли в ряд штук сорок больших белых контейнеров, похожих на огромные гробы. В стене напротив находились широкие стеклянные двери. Свет был направлен так, что невозможно было увидеть, что расположено по ту сторону стекла. «Смотрите!» – воскликнул кто-то, но Томас уже и сам увидел. У него перехватило дыхание, кожа покрылась гусиными пупырышками, а по позвоночнику словно пробежал противный холодный паук. Прямо напротив испуганных детей в стене простирался горизонтальный ряд затемненных окон. За каждым из них сидел человек. Здесь были мужчины, и женщины, все как один бледные и истощенные, и наблюдали за происходящим в зале, внимательно вглядывая в стекло причуренными глазами. Томаса пробрала дрожь. Эти люди были похожи на привидения, на злых, голодных, истощенных призраков, которые и при жизни-то были глубоко несчастны, а уж после смерти. Но Томас, безусловно, знал, что это никакие не призраки. Перед ними сидели люди, пославшие их в приют. Люди, лишившие их нормальной человеческой жизни. Создатели.